Глава двадцать Жрица Илоя. Дверь в тронный зал широко открылась, распахнулись обе створки. Легкой поступью в зал вплыла верховная жрица. Илоя остановилась и обвела присутствующих оценивающим взглядом, подняла руки в приглашающем жесте, призывая следующих за ней явить себя публике. Бесшумными тенями, В зал впорхнули девушки в полупрозрачных одеждах. Их вид сбивал с толку и отвлекал от самого главного. У каждой за спиной в специальных ножнах находились парные клинки. А необычные браслеты на ногах и руках при каждом движении издавали странный сбивучий звук легкой трещотки и колокольчиков. Девушки, совершенно не смущаясь своего едва прикрытого тела, призывно улыбались. Но каждый знал, что опаснее и страшнее этих жриц-убийц на белом свете не найти. За ними в две шеренги двигались воины-наемники. Мужчины остановились, промаршировали на месте, оголили свои мечи, взмахнули ими и в почтении опустились на одно колено, смиренно склонив голову перед властителем. «Эх, любит же она появляться с пломбом и пафосом!» Едва шевеля губами, произнес император, а сам довольно улыбнулся и поднял руку в приветственном жесте. «Но мне это нравится!» И началось представление. Девушки вскинули руки и застыли, как статую юных богинь, давая возможность насладиться изгибами совершенных тел. Прозвучали легкие хлопки в ладоши, и изваяния застыли в других позах, и так несколько раз. Создавалось впечатление, что вместе с девушками на краткий миг застывало и само время. Зрители затаивали дыхание до смены следующей фигуры и боялись пошевелиться. Но так длилось недолго. Жрицы начали двигаться одновременно, повторяя все те же позы, только в несколько раз быстрее. Каждое движение руки или ноги было выверено и несло какой-то скрытый, понятный только им смысл – а по залу плыло мелодичное пение их волшебных браслетов. Девушки закружились, несколько раз поменялись местами и вдруг выхватили клинки и ринулись друг на друга. Они скрещивали между собой оружие, высекая снопы искр и демонстрируя настоящий бой на мечах. Удары наносились с такой точностью и молниеносностью, что взгляд не успевал следить за движениями, а пение колокольчиков и трещоток становилось все громче. Медленный в начале, темп сделался оживленнее, и к концу пляски стал вовсе безумным. Зрители стояли с открытыми ртами, а кто-то даже забыл, как дышать. «Амма!» — выдал некто проникновенную речь позади трона императора, шумно вздыхая, словно все это время стоял не дыша. «Ничего более потрясающего!» — Никогда не видел, — произнес кто-то из советников императора. — Этот танец в исполнении посвященных приносит удачу и благополучие, — пояснил один из вельмож с восхищенным придыханием в голосе. — Они дарят его нашему императору. И тут девушки вдруг снова застыли. Мгновение — и убрали клинки в ножны. Синхронно пали ниц перед императором. И через проход пошла верховная жрица. Странное дело. Арга Ацоптес не отводил от нее задумчивого взгляда. Каждый раз, как я ее вижу, она все моложе и краше. Это побочный эффект от нахождения вблизи источника. Мне рассказывали, что когда она появилась на пороге храма богини тьмы, то уже была шестидесятилетней старухой. Кстати, к источнику может прикасаться только истинный. Для остальных он запечатан. А жрица через него общается с богиней. Точнее, она шепчет в него, рассказывает тьме нашей извечной матери о том, что происходит на земле. Но ведь все знают, что боги ушли с нашей земли. Их никто не встречал, и они перестали общаться со своими преданными служителями. «Да тихо вы!» Приказал император, при этом не отводил своего горящего взора от лица прекрасной девы, подходившей к трону. «Разве вы не знаете, что ее темнейшество все слышит?» И словно в подтверждение его слов жрица растянула губы в искусственной улыбке. «Где моя девочка?» Ее голос обволакивал, проникал в сердце и пьянил разум, А цепкий взгляд блуждал по лицам присутствующих людей и нелюдей, читая их души, как открытые книги. Наконец-то я смогу обнять свою кружку! Как долго я ждала этого момента. — Ведьма! — в сердцах прошипелся Готар де Альмарон и почувствовал, как на плечо предупреждающе легла чья-то ладонь. Обернулся и встретился взглядом с Циркиилом. Его друг глазами показывал на императора, у которого странно подрагивали плечи. И тут произошло нечто странное. Властитель посмотрел в их сторону и с лукавым прищуром тихо произнес. — А я даже рад, что девчонка сбежала. Друзья недоуменно переглянулись между собой и опасливо отошли еще глубже за трон. — «Элоя», — император поднялся с трона. «Дорогая моя, ты что, на войну собралась?» «Ну что ты, дорогой?» Она голосом выделила последнее слово. «Просто нынче неспокойно путешествовать по темным землям. Да и хотелось порадовать старого друга древним танцем, приносящим удачу». «У тебя получилось это сделать», — улыбнулся император. «А может, для полного моего счастья...» «Подаришь мне несколько твоих потрясающих жриц?» «Ты ведь знаешь, я не могу это сделать. Каждая из них прошла сложный ритуал и теперь обречена до самой смерти служить источнику». Они обнялись и долгое время смотрели друг другу в глаза. Со стороны казалось, что между ними происходит какой-то молчаливый диалог. И «Я хочу увидеть ее» произнесла Илоя, отступая на шаг. На ее лице читалось сомнение. — Она сбежала, — произнес император, досадливо отводя глаза. — Мне очень жаль. И тут жрица зашлась в смехе. В громком, в страшном. От такого смеха кровь стынет в жилах, и идет мороз по коже у самых отважных. Все почувствовали, как в тронном зале стало вдруг на порядок, холоднее и темнее. Смех оборвался так же внезапно, как и начался. «Неужели история повторяется?» – прошептала женщина. Она не усомнилась в словах властителя. Она поняла, что что-то произошло, когда дотронулась до него и заглянула в его глаза. Но ей нужен был ответ. Император кивнул. — Ты, видно, шутишь? — Нет, — властитель был в замешательстве. Смех жрицы напугал его намного больше, чем то воинство, что она притащила с собой. Верховная жрица не произнесла больше ни слова, развернулась и пошла к выходу. — Элоя, окликнул он, — я хочу, чтобы ты знала. Вчера был подписан магический договор между Темной Империей и Фериад. «Эта девушка — залог нашего спокойного проживания на спорных землях». «Вашего?» — жрица обернулась и посмотрела на императора. «Но не нашего, и ты прекрасно знаешь, для меня ваш договор ничего не значит». «Но у этой девочки теперь есть долг перед империей, который она обязана исполнить». «Прежде всего...» Она обязана исполнить долг перед источником за свою мать. Она должна остаться при храме и служить нашей матери тьме до конца дней своих». Илоя дошла до дверей и, не оборачиваясь, спросила. «Когда это произошло?» «Сразу же после подписания договора», — ответил император, рассудив, что жрица спрашивает именно о побеге девчонки. «Ночью». «Хорошо!» — она пошла быстрее, тихо переговариваясь со своими жрицами и наемниками. «Ваше императорское величество, что прикажете сделать?» — тихо поинтересовался Аргаа «Мне задержать ее на выходе?» «Боюсь, у тебя ничего не получится!» Слегка повернув голову, император посмотрел на своего самого преданного советника и друга. «Надеюсь...» «Мы все же немного выиграли время. Я послала Довара к Русугури. Сугури. Теперь от нас мало что зависит. Будем уповать на то, что наследник сможет забрать свою невесту прежде, чем до нее доберутся жрицы-воины или воины тьмы».